«А что, если она займет мое место?» Эта мысль так ее рассмешила, что Лариса не удержалась от улыбки. «Знаете, Света, издали многое кажется лучше, чем вблизи. Манекенщица, например. Старые деревенские дома. Знаете, мой брак был похож...» Она замялась, подыскивая сравнение, и вдруг увидела цветочные киоски возле здания метро. «Да вот на те букеты...» Сколько там наверчено целлофана, цветных бантов, как все пришпилено, обрызгано, расправлено. А развернешь такой букет, чтобы поставить воду, и цветы осыпаются, стебли гнутся, к вечеру они гибнут. Стоит только задуматься, что скрывается под шикарными обертками, и нет никакого желания иметь такой букет. А с виду прелесть... Светлана, потрясенная такой образностью, смотрела то на хозяйку, то на букеты. Неизвестно, какой ход приняли ее мысли, но в конце концов она спросила, «Так вы все-таки не вернетесь?» «Вряд ли», — Лариса взглянула на часы. Времени до свидания с Сашей оставалось в обрез, а надо было еще захватить Ивана. «Так вас куда-нибудь отвезти?» Светлана сказала, что поедет на метро. Она мялась и явно не знала, как вести себя с бывшей хозяйкой. Ее мучили сомнения, и Лариса это видела. Когда она села за руль, домработница неожиданно открыла дверцу и спросила, «Скажите, вы же не против, чтобы я продолжала ходить туда, убирать? Он же теперь совсем один. То есть э, я хотела сказать, что Денис Григорьевич...» «Если он будет не против, какое же значение имеет все остальное?» — улыбнулась Лариса. — Я думаю, что без вас ему никак не обойтись. А у меня теперь своя жизнь. Я вам не укащица. Счастливо! До Ивана она не дозвонилась. Лариса сделала несколько попыток, с каждым разом перегоняя машину все ближе к кафе, где была назначена встреча. — Да где же он шляется? — с досадой бросила она, в очередной раз вешая трубку. До встречи с Сашей оставалось всего несколько минут. Но Лариса здраво рассудила, что если уж девушка придет, то деваться ей все равно будет некуда. Главное, чтобы пришла. Лариса поставила машину на стоянку и отправилась в кафе. Она не слишком часто где-то бывала, и это место знала только потому, что ее сюда приглашал Антон. Кафе было большое, не слишком уютное, Безвкусно оформленная, но Лариса знала одну его особенность. Столики стояли так далеко друг от друга, что посетители не могли подслушать разговор своих соседей. Это сейчас было для нее самым главным. Лариса вошла в зал, огляделась, встретилась взглядом с двумя десятками людей. Посетители тоже оглядывали ее Поняв, что Саши еще нет, женщина выбрала столик у окна. Она сидела будто в витрине, но это ее не смущало. Отсюда она могла видеть почти половину улицы и сразу бы заметила Сашу. Подошла официантка в зеленом фарточке. Лариса попросила принести кофе, 50 граммов коньяка и лимон. Через 40 минут кофе был выпит, коньяк тоже, от лимона сводила скулы. Лариса запретила себе смотреть на часы. Она сидела время от времени сжимая кулак так, что острые ногти впивались в ладонь. Женщина старалась думать о чем угодно, только не о Саше, не о том, что эта девушка каким-то образом узнала ее имя, телефон ее родителей, узнала достаточно, чтобы Ларису нашел следователь. Женщина рассматривала прохожих, которых было видно все хуже и хуже, за окном быстро темнело. Кафе было почти полно, но к Ларисе пока никто не подсаживался. Через час она выпила еще чашку кофе и достала сигареты. За соседним столиком сидела шумная компания, сплошь мужская. Лариса видела, что ее разглядывают И ей казалось, что до нее даже долетают циничные оценки ее внешности. Какая у нее грудь, какие ноги, какое лицо. Она никогда много не пила, но сейчас ей хотелось напиться. Останавливала одна мысль — она за рулем. Через полтора часа Лариса заказала ужин и еще сто граммов коньяка. Она решила оставить машину на стоянке на ночь и домой отправиться на такси. Женщина уже понимала, что Саша, скорее всего, не поверила ей и уже не придет. «Неужели я так похожа на убийцу?» — думала она, принимаясь разрезать жареного цыпленка. «Ну что ж, тем хуже для меня». Однако Денис оказался рыцарем. Я не ночевала дома... А он явился к несчастной девушке и начал ее шантажировать. Просил меня не выдавать. Интересно, ему-то какой расчет просить за меня? Честь семьи? Глупости, пустые слова для меня и для него. Никакой семьи у нас нет, а значит, чести тоже. Любит меня? Жалеет? Лариса тихонько рассмеялась. Она сама не заметила, как напилась, И все казалось смешным и простым. Смеяться хотелось над всем. Над трусливой художницей, над мужем, над Иваном, над собой. В кафе вошла девушка в коротком черном пальто и пестром берете. Девушка была похожа на Сашу, но это оказалось не она. Лариса встала и пошла к выходу. Она шла и твердила про себя, что ей все осточертело. «И какая теперь разница, будет она давать показания или нет?» «Хорошо она их даст». «И напрасно Денис просил за нее, она в этом не нуждается». «Да как он смел!» — твердила про себя Лариса. «Кто он мне такой?» «Муж?» «Ничего. Скоро он им не будет даже по паспорту». «Пусть женится на Светлане. Она с Украины, ей позарез нужна московская прописка». Она понимала, что напилась, что плохо переносит алкоголь, что сейчас ей море по колено, и самое разумное — взять такси и попросить отвезти ее к родителям. На миг ей стало так жаль себя, что женщина чуть не расплакалась при всех на улице. Но затем ей стало легче. Она стояла у дверей кафе, перекинув через локоть шубку, слушая, как с крыши непрестанно срывается копель, и ничего не различаю перед собой. Глаза резала, голова болела, и женщина списала все это на внезапное потепление. Она уже подошла к бровке тротуара, готовясь проголосовать, но вспомнила о том, что родители ждут, не дождутся, чтобы продолжить воспитательный процесс. Ей стало обидно. Я, в конце концов, давно взрослая. Почему я всю жизнь кого-то слушалась? Хватит! Пора жить своей жизнью, и ничего я не боюсь. Пусть обвиняют в убийстве, как-нибудь оправдаюсь. Ей вдруг стало хорошо и весело. Лариса прекрасно знала, что сейчас она просто переходит некий порог. Она всегда пьянела по одному и тому же сценарию. Сперва возбуждение, потом уныние, прилив темных мыслей, тошнота. И вдруг озарение, веселье... Удивительная легкость. Если я добавлю, то очень пожалею, подумала она, оглядываясь на двери кафе. Ее взгляд упал на тот столик возле окна, где она только что сидела. Он все еще был не занят. И это будто подтолкнуло ее. Женщина вернулась, снова сдала шубку в гардероб и, зажав в руке номерок, решительно двинулась к своему столику у окна. «Сто пятьдесят коньяку», — сказала она официантке, которая, завидев ее на прежнем месте, заулыбалась. «Такая паршивая погода. Я решила посидеть еще». И официантка согласилась, что это было единственное верное решение в данной ситуации. Если бы Лариса знала, почему девушка не явилась навстречу, Может быть, она бы лучше держала себя в руках. Если Саша и боялась ее, то совсем немного. Куда сильнее, чем страх, было любопытство. Девушке очень хотелось увидеть Корзухина. Она тщательно подготовилась к встрече, вымыла голову, погладила свое любимое платье, длинное, широкое, из пурпурной шерсти. Саша купила его в Питере, в секонд-хенде. Как правило, Она одевалась именно в стиле таких магазинов.